Вдруг явился Рачковский. Я ему занадобился. Я сказал недовольно. «Вы сыграли не по правилам». «Да мы же в полном расчете», — парировал он. «Нет, я вам дал уникальные материалы, а вы забыли о моей клааке и все. Мне вообще такое что еще причитается. Разве такие необыкновенные материалы даром отдают?» «Это вы хотите не по правилам. Мы договаривались. Документы шли в обмен за мое молчание. А вам денег еще надо? Как хотите. Пусть за документы будут деньги, а за молчание о Клааке еще кое-что. «Вообще, Симонини, я не советую ни торговаться, ни злить меня». Как помните, мы говорили для Франции первостепенно, чтобы Бардера считалась настоящим, но для России нет. Мне ничего не стоит бросить вас на растерзание газетам. И сколько вам осталось, столько лет вас и протаскают по судам. «Совсем из головы вышло. Между прочим, я тут проверял ваше прошлое. Встречался с изуитом Бергамаски и с господином Эбютерном. Они сказали, что ваш знакомый, аббат Далла Пиккала замутил всю аферу с таксилем. Аббата мне найти не удалось. Аббат растворился в воздухе со всеми теми, кто имел отношение к таксилевым делам и к особняку, снятому в Атеи. Со всеми, кроме таксиля, который тоже околачивается в Париже, разыскивая улетучившегося аббата. Так что вам еще можно предъявить и это убийство. А трупа нет. Зато есть другие четыре трупа. Кто закинул в Клаку четырех мертвяков, вполне способен куда-то еще закинуть пятого? Я был в руках этого негодяя. Ну хорошо, сдался я. Что еще вам угодно? В материалах, переданных Головинскому, есть один пассаж, особо впечатливший меня. Проект использования метрополитеновых подземных ходов с умыслом заминировать и взорвать крупнейшие столицы. Чтобы этому плану поверили, необходимо, чтобы на самом деле взорвалось где-нибудь что-нибудь. «Так где же в Лондоне?» «У нас метрополитены еще не построили, но уже начинают копать. Вдоль всей сены прорыли первые шахты. Я не требую, чтобы взлетел на воздух весь Париж. Пусть треснут две или три поддерживающие балки, желательно с провалом уличного покрытия. Небольшой такой взрывчик. Просто он прозвучит угрозой и подтверждением. Понятно. А я зачем?» У вас хорошо получается работа по организации взрывов, и у вас есть знакомые специалисты, если не ошибаюсь. Подойдите к этому вопросу с правильной стороны. Все должно пройти без сучка и без задоринки. По ночам эти колодцы не охраняют. Но предположим даже, что по нелепой случайности террориста заграбастали. Если это француз, ну, годок другой тюрьмы. Если это русский, развяжется франко-русская война. Я не могу подводить своих. Первым порывом было раскричаться. Не может он посылать меня на столь безрассудное задание. Я спокойный человек, уже в летах. Но внезапно я почувствовал, что кричать мне не хочется. Чем, по сути, вызвано это ощущение пустоты, которое томит меня все последние недели? Ясно, чем... Мне не по нраву, что я перестал быть Главным героем авантюры Вернусь в главные герои Да, и поспособствую Любимому пражскому кладбищу Мой поступок придаст ему достоверности Оно и без того реальнее реального Но еще чуть-чуть Снова я совсем один Без никого выхожу против всей их расы. Нужно мне поговорить с одним человечком, произнес я, и потом дам вам знать. Я пошел проведать Гавиали. Он все так же в старьевщиках, но благодаря моему вмешательству теперь имеет чистые документы и кое-какую денежку про запас. К сожалению, хоть и прошло менее пяти лет, он оморазмил. Каенно не проходит даром, что ни говори. Руки трясутся, еле удерживает стакан, куда я щедро подливаю. Ползает еле, почти не в состоянии нагнуться. Я не могу себе представить, как он управляется светошью. На мои разговоры о взрыве Гавиаля откликается с радостью. — Не те сейчас уже времена, — говорит он, — когда нельзя было применять лучшие вещества, потому что не хватало времени отбежать. Сейчас все делается с помощью замечательных часовых механизмов. Как они действуют. Проще некуда. Берете любой будильник, ставите на заданное время. У него подскочит кнопка, и вместо того, чтобы звенять, активирует детонатор. Детонируется взрывчатая начинка. Бабах, когда вы уже в десяти милях оттуда. На завтра он пришел с устройством. Леденящим душу именно своей простотой. Несколько проводочков, часы луковица. Как? Этого достаточно, чтобы взлетело на воздух? Чтобы что угодно взлетело, гордо оборвал меня Гавиали. Через пару дней... Я отправился смотреть существующие подкопы, как простой любопытный. О чем мог, порасспрашивал ремонтных рабочих. Углядел один там спуск, куда совсем нетрудно спрыгнуть с уличного уровня. Оттуда начинается поддерживаемая балками галерея. Мне даже не интересно знать, куда идет эта укрепленная галерея и доходит ли она до куда-нибудь. Достаточно рвануть в самом ее начале и дело в шляпе. Я вызвал Гавиали на резкий разговор, сказал отрывисто. — При всем моем почтении к вашему знанию, но руки у вас трясутся и ноги заплетаются. Вы не сумеете ни влезть в подкоп, ни подсоединить контакты по-человечески. Его глаза наполнились горькими слезами. — Это верно. Песенка моя спета. Кто мог бы сработать за вас? У меня нет таких знакомых. Все мои товарищи, не забывайте, в каенне. Там, куда вы их заслали. Так что это ляжет на вас. Вы хотите рвануть туннель? Идите сами и подкладывайте бомбу». «Как можно? Я ведь не специалист». «А тут не нужно специалистом быть. Специалист вам нужен в качестве консультанта. Вот я и консультирую. Глядите. Вот это будильник». Он пробудит механизм в назначенный срок. Вот эта батарея, получив сигнал от будильника, она запустит детонатор. Я лично человек привычки. Привык к элементам Джона Даниэля и использую только их. в элементах этого образца в отличие от вольтовых используются жидкие среды значит надо наполнить эту емкость наполовину медным купоросом а на другую половину сернокислым цинком в медную среду вставляется медная пластинка в цинковую среду цинковая пластинка края этой и этой пластины как вы понимаете представляют собой один «И второй полюс этой батареи. Ясно?» «До сих пор было ясно. Замечательно. С батареей Даниэля единственная заминка, что она требует великой осторожности при транспортировке. Но покуда она не подсоединена к детонатору и к взрывчатому заряду, что бы ни случилось, все равно ничего не случится». А когда ее подсоединяют, она уже находится на горизонтальной поверхности, по крайней мере, надеюсь, если только исполнитель не полный идиот. Чтобы привести в действие детонатор, даже самого небольшого импульса будет достаточно. Теперь о заряде. В прежние времена, не уверен, запомнили ли вы, я очень хвалил черный порох. Позднее, около десятка лет тому назад, был изобретен баллистит Это 10% камфоры, остальное – нитроглицерин и коллодий в равных долях Когда его выдумали, казалось, что проблем не оберутся Потому что летучая летучий, продукт отличался нестабильностью Но с тех пор, как за него взялись итальянцы, у них завод «Вавильяна» Оказалось, что это превосходно. Не могу сказать, предпочтительнее ликардит английского производства. Там камфора заменяется вазелином 50 на 50, вторая половина на 58% нитроглицерин, на 37% гремучая вата, и все вместе заливается ацетоном». Протягивают через сито, получают такие шероховатые макароны. Подумаю, какой из них лучший вариант. Да разница небольшая. Вернемся к главному. Повторяю. Стрелки ставятся на желаемое время. Потом будильник подсоединяется к батарее, а батарея к детонатору, а детонатор к гремучему заряду. Потом будильник запускается. Очень существенно, чтобы порядок действий был именно этот. Сначала подсоединить, потом запустить. Стрелки пойдут, тик-так, тик-так, потом бум. Ясно, надеюсь. А запустив, мы идем домой, в театр, в ресторан. Машинка сама сработает. Надеюсь, вопросов нет. Нет вопросов. Капитан, мне неловко говорить что-то вроде «справится и ребенок», но я уверен, с этим без всякого труда справится бывший капитан армии Гарибальди. Рука у вас крепка, глаз остер, требуется сделать несколько несложных движений. Как я сказал, главное — не перепутать порядок действий. Я согласился. Если я справлюсь, сразу помолодею. К моим ногам лягут все мордухаи этого мира. И ляжет шлюшка из туринского гетто. Борчонок я тебе, да? Борчонок! Ну, я тебе покажу, Борчонка, постой, погоди немножко. Свеет, наконец, с себя вонь похоти Дианы. Этот запах изводит меня уже полтора года. Вся моя жизнь прожита, чтобы изжить распроклятущую их расу. Рачковский прав, только ненависть греет душу. В полной выкладке, в парадном мундире отправлюсь исполнять свой заветный долг. Я надену фрак и лучшую бороду, те, что были куплены для вечеров у Жюльетты Адан. Чисто случайно в шкафу отыскались несколько граммов кокаина, Парк и Дэвис, добытого в свое время для Фройда. Странно даже, почему я все не отдал. Никогда не пробовал кокаин, но на этот случай, разумеется, полезно для куражу. Заглотал, запивая тремя стопками коньяка. Оказывается, от этого человек обретает силу льва. Я теперь лев! Гавиали хотел со мной, но я не разрешил. Он медлителен и только будет путаться под ногами. Я прекрасно разобрался, что к чему. Я рвану такую бомбу, что все ее надолго запомнят». Гавиали сыпал последними рекомендациями. «Поосторожнее тут, поосторожнее там. Ну ты, к дьяволу, у меня еще мозги». «Не размягчились!»